Параграф 5. Венский конгресс. Разгром наполеоновской армии и крах Первой империи привели к новой расстановке сил на международной арене. 18-30 мая 1814 года между Россией, Англией, Австрией, Испанией, Пруссией, Португалией, Швецией с одной стороны и Францией с другой был подписан Парижский трактат. Согласно трактату, Франция возвращалась к границам 1792 года до начала революционных войн. Голландия, принимавшая участие в антинаполеоновской коалиции, расширяла свою территорию за счет насильственного включения в ее состав Бельгии. Немецкие государства образовывали федерацию из 38 государств, Англия удерживала за собой остров Мальту и Ионические острова. Австрия получила земли северной Италии, Венецию и Ломбардию. На Балканах и Лирийские провинции, населенные славянами. Династия Бурбонов восстанавливалась во Франции, Испании и королевстве обеих Сицилий. Савойская династия в Пьемонте, Сардиния. Страница 61 -я. Характеризуя положение Европы после разгрома Наполеона, Энгельс писал «Феодальные аристократы правили во всех кабинетах от Лондона до Неаполя, от Лиссабона до Санкт-Петербурга». Кавычки закрыты. Смотрите Маркс Энгельс сочинение второе издание, том 2, страница 574 Согласно Парижскому трактату, союзные державы, участвовавшие в войне с Наполеоном, спустя два месяца после подписания договора должны были открыть в Вене Конгресс для заключения общего договора и утверждения той политической системы, которую определил Парижский договор. Установление сильной монархической власти, способной задушить революционные и национально-освободительные движения, Такова была цель правителей Европы. Но полностью восстановить прежний феодально-абсолютистский порядок оказалось невозможным. Правительство Александра I достаточно хорошо осознавало глубину изменений, вызванных Великой Французской революцией и последовавшими за ней событиями. Боясь новых потрясений в Европе, могущих пошатнуть русское самодержавие, Царизм первоначально был против реставрации бурбонов, но на этом настаивало правительство Англии. Представители династии бурбонов в годы революции бежали в Великобританию. Возвращение их на парижский трон по инициативе Лондона должно было поднять авторитет Англии в глазах монархической Европы. В записке статс-секретаря по иностранным делам К. В. Ниссель министром иностранных дел Австрии, Великобритании, Пруссии от 1 13 февраля 1814 года, составленной по указанию царя, говорилось. Державам вовсе не следует высказываться в пользу Людовика XVIII, а предоставить французам проявить инициативу в этом вопросе. Кавычки закрыты. Конечно, нельзя брать на веру каждое слово Александра I, но очевидно, что русское правительство, как и другие, гораздо больше интересовало установление выгодного для них соотношения сил, нежели стремление любой ценой возвратить к власти бурбонов. Главным для всех европейских правительств стран-победительниц было стремление ослабить Францию, лишить ее всех завоеваний, добиться территориального передела Европы. Но в решении этого последнего вопроса в ходе подготовки и проведения Венского конгресса между победителями обнаружились острые разногласия. Англия и Австрия прилагали усилия, чтобы ослабить влияние России. Они пытались использовать оставшееся до открытия конгресса время, чтобы создать союз государств, направленный против России. С августа 1814 года проходили предварительные переговоры по наиболее сложным и принципиальным вопросам. Для России главным оставался польско-саксонский вопрос, с решением которого в значительной степени русское правительство связывало проблему политического переустройства Европы. В инструкции, данной Александром I, статс-секретарю по иностранным делам, К.В. Несельроды и другому русскому дипломату Иоаннису кападистрия смотрите примечание, предписывалось в качестве основного требования добиваться передачи всего герцогства Варшавского России. Примечание. Иоаннис кападистрия грек, с 1809 по 1927 годы находился на русской дипломатической службе. Конец примечания. Зная об антирусских позициях Австрии и Англии, в этом вопросе Александр I пытался привлечь на свою сторону Пруссию, пообещав ей часть территории саксонского короля, бывшего союзника Наполеона. Страница 62-я. 16-28 сентября 1814 года между Россией и Пруссией было подписано тайное соглашение, по которому Россия признавала передачу Саксонии Пруссии и выводила из Саксонии свои войска. Австрия выступила против расширения границ Пруссии за счет включения Саксонии. Англия же мало интересовалась саксонским вопросом. Больше всего она была озабочена усилением влияния России на Балканах, возможностью возрождения Франции и стремилась окружить последнюю кольцом мелких государств, каждая из которых нуждалась бы в поддержке Англии. Таким образом, ко времени открытия Венского конгресса в сентябре 1814 года у бывших союзников по антинаполеоновской коалиции не было согласия между собой относительно возможного преобразования Европы. По первоначальному плану, поддержанному в основном всеми державами, Франция не должна была принимать участие в обсуждении вопроса о разделе завоеванной территории. Она приглашалась лишь для того, чтобы высказать свое мнение, играя на противоречиях союзников. Толеран, по существу, добился отмены этого решения, представитель Франции стал равноправным членом Конгресса, основные споры в Вене вызвали польский и саксонский опросы. Александр I настаивал на передаче всего герцогства Варшавского России на том основании что она вынесла на своих плечах основную тяжесть войны. Представители Англии, Австрии, поддержанные Францией, возражали против этого требования русского царя. Представитель Англии пытался доказать Александру, что объединение Польши под эгидой России противоречит прежним ее соглашениям с союзниками по польскому вопросу и является опасным для мира в Европе. Иными словами, лондонский кабинет угрожал возможностью нового военного столкновения и намекал на революционную опасность, которая могла стать реальной при объединении этого беспокойного народа, то есть поляков. Пытаясь изолировать Россию, представители Англии и Австрии обещали передать Пруссии всю Саксонию без содействия русского царя, если она откажется от прежних соглашений с Россией. Прусский уполномоченный на Конгрессе готов был принять предложение Австрии и Англии, но русские, а не западные европейские войска находились на территории Саксонии, поэтому гарантия Александра в отношении Саксонии имела более реальные основания. В силу этого... Русское правительство вынуждено было поддерживать Россию на Конгрессе в польском и саксонском вопросах. Это привело к созданию антирусской коалиции 22 декабря 1814 года, 3 января 1815 года. Англия, Австрия и Франция подписали секретное соглашение, направленное против России и Пруссии. Внезапное известие о появлении Наполеона, бежавшего с острова Эльбы во Францию, в марте 1815 года примирило враждовавшие стороны. 13-23 марта 1815 года участники Конгресса приняли декларацию, объявлявшую Наполеона вне закона и призывавшую к войне с ним. 28 мая, 9 июня, 1815 года был подписан заключительный акт Венского конгресса, состоявший из 121 статьи. Он включал важнейшие соглашения, подготовленные в ходе работы конгресса. По договору большая часть герцогства Варшавского, за исключением Торна и Познани, отходивших к Пруссии, переходила к России. Краков был признан вольным городом, Восточная Галиция отходила к Австрии. Поляки, подданные России, Австрии и Пруссии, должны были, кавычки, иметь народных представителей и национальные государственные учреждения, согласно тому образу политического устройства, которое каждое из правительств представит. Кавычки закрыты. Часть территории Саксонии переходила к Пруссии, другая сохраняла самостоятельность. Страница 63 -я. Границы Франции были определены в соответствии с условиями Парижского мира 1814 года. Сардинское королевство включало отторгнутые от Франции Савою и Ниццу. Германия сохраняла раздробленность. Из 38 немецких государств и 4 вольных городов Гамбурга, Любека, Бремена, Франкфурта на Майне был образован Германский союз руководящая роль в котором принадлежала Австрии. Ее представитель становился постоянным председателем и союзного сейма. Бельгия присоединялась к Голландии, и Лирийские области, значительная часть нынешней территории Югославии, переходили к Австрии. Генуя отдавалась Сардинии, Ломбардия и Венеция – Австрии. Венский конгресс был актом насилия по отношению к народам Европы. Кавычки. Народы покупались и продавались, разделялись и соединялись, исходя только из того, что больше отвечало интересам и намерениям их правителей. Кавычки закрыты. Писал Энгельс. Смотрите, Маркс-Энгельс, сочинение, второе издание, том 2, страница 568. Естественно, что здание, сооруженное по воле государей, скоро начало распадаться. Прочность и длительность венских соглашений не верили и его участники. Когда после окончательного разгрома Наполеона при Ватерлоо, Бельгия, 6-18 июня 1815 года, союзники вновь вступили в Париж, они пытались закрепить ранее подписанные политические акты заключением так называемого священного союза, который Энгельс охарактеризовал как заговор всех европейских монархов против их народов. Смотрите Маркс-Энгельс, сочинение второе издание, том 22, страница 32. Конец третьей главы Отечественная война 1812 года.